Глава 17. Попытайся поверить. Корпус, которому направлялись Тейнер и Стинов, как и многие другие в секторе, был перестроен после появления в сфере архитекторов и дизайнеров Скейлс. Прежде ни в одном из секторов невозможно было даже представить себе ничего подобного. Создатели сферы... делали основной упор на функциональность возводимых построек. Окон в прежних корпусах было мало, и чаще всего они служили чисто декоративным целям. Какой смысл был в окнах, если освещение, как внутри зданий, так и снаружи, было искусственным, а увидеть за окном можно было разве что только узкий проход и стену здания напротив? Чтобы скрасить серое однообразие крошечных жилых секций, обычно использовались голографические окна-картины. Но архитекторы корпорации руководствовались привычными им земными представлениями о том, как должно выглядеть здание. Поэтому в девятом корпусе восемнадцатого прохода четыре верхних этажа были полностью застеклены. К тому же каждый последующий этаж был выдвинут на несколько метров вперед, создавая подобие перевернутого зиккурата, что также выглядело полнейшим абсурдом с точки зрения коренного жителя сферы по причине нерационального использования свободного пространства. Войдя под козырек из четырех нависающих один на другим этажей, Тейнер и Стинов поднялись по лестнице из трех широких ступеней. Стеклянные двери на фотоэлементах сами собой разлетелись в стороны. «Добро пожаловать на опытное производство корпорации «Скейлз»» — радостно пропел сладкий женский голосок из динамика над дверью. «Постоянный пропуск пропустите через ячейку контроллера. Временный или гостевой — предъявите дежурному». «Желаем вам счастливого дня!» Прямо за дверью лежал скелет с останками гниющей плоти. В секторе Галилея жертв вариантов было значительно меньше, чем в секторе Архимеда, но все же в центральном проходе Тейнер и Стинов видели останки по крайней мере 50 погибших людей, «И вам того же!» — мрачно буркнул Стинов, переступая порог. Ладонь его правой руки лежала на цевье винтовки. «Ты чего это?» — удивленно покосился на него Тейнер. «Понастроились здесь, черт знает чего!» — все с теми же интонациями ответил Стинов. «Естественно, людям негде было укрыться от вариантов!» «Вряд ли те, кто перестраивали здания...» «Имели целью максимально подготовить их к долговременной осаде», — возразил Тейнер. Ничего не ответив, Стинов подошел к турникету. Автоматика сработала безотказно. Выскочивший из стенки металлический штырь перекрыл дорогу. Стинов со злостью ударил ногой по преграде. Выбитый из стенки металлический штырь, звякнув, отлетел в сторону. В ту же секунду пронзительно завыла сирена. «Ты что, всех вариантов собрался сюда созвать?» Тейнер бросился в комнату охранников и, отыскав на щитке нужную клавишу, выключил сирену. «Да что с тобой происходит, Игорь?» — спросил он, возвращаясь к Стинову. «Извини», — п а н у р а ответил тот. «Что-то я сегодня не в настроении. Предчувствие какое-то дурное». «Что именно?» — серьезно поинтересовался Тейнер. «Сам не пойму», — поморщился Стинов. «По-моему, Кашин дурит нас с этой секретной телефонной линией». «Не могу взять в толк. Какой в этом смысл?» «Поживем, увидим», — спокойно ответил Тейнер. «Все равно других путей к спасению у нас нет». «Миновав турникет...» Они оказались в небольшом уютном холле, по углам которого стояли живые миниатюрные пальмы. В центре находился низкий журнальный столик в форме полумесяца и пять кресел. Выходами из холла служили три двери, ни на одной из которых не было надписи. — Ну, куда теперь? — спросил Тейнер. — Откуда я знаю? — дернул плечом Стинов. Из-за двери, расположенной слева от входа, раздался звонок телефона. Стинов кинулся на звук. «Стоять!» — окликнул его Тейнер. Стинов непонимающе оглянулся. «Осторожность, Игорь!» — строго произнес Тейнер. «Прежде всего, осторожность!» Вместе они подошли к двери, за которой н а д р ы в н отрезвонил телефон. Стинов положил ладонь на дверную ручку и осторожно надавил на нее. Дверь была не заперта. Выставив винтовку перед собой, Стинов ногой толкнул дверь. Влетев в комнату, он сразу сделал шаг влево, открывая Тейнеру зону для обстрела, и быстро осмотрелся. Это был небольшой зал для производственных совещаний. В центре стоял длинный стол, вокруг которого валялись опрокинутые стулья. На противоположной от входа стене висел большой плоский экран. Других дверей в комнате не было. В дальнем углу на небольшом журнальном столике пронзительно звенел телефон. В помещении никого не было. Поставив винтовку на предохранитель, Стинов пересек комнату. Прежде чем взять трубку, Он снял шлем и положил его на столик рядом с телефонным аппаратом. «Я слушаю». Стинов к л ю ч и л внешний динамик, чтобы Тейнер мог слышать разговор.